Современный литературный процесс 20-21 веков. Литература 20 века. Общая характеристика. Литература 20 века с одной стороны продолжила линию реалистической литературы XIX века, а с другой стороны в ней возникли новые модернистские и постмодернистские направления. Начало 20 века принято называть серебряным веком русской поэзии. Серебряный век сменила советская литература 20-40 годов, которую принято делить на литературу советскую и литературу русского зарубежья. Особо выделяют литературу периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени литературу периода застоя, деревенскую прозу, поэзию 60-х годов, период становления и расцвета альтернативной и постмодернистской литературы конца 80-х – начала 90-х годов XX -го века. Серебряный век русской поэзии. В начале 20 века Россия переживала глобальные потрясения в общественно-политической сфере, кризис царской власти, революция 1905 и 1917 годов, Первую мировую войну и Гражданскую войну. На фоне бурной общественно-политической жизни в стране и складывалась новая литература. Писатели и поэты объединялись в многочисленные кружки – которые возникали вокруг издательств. В это время определенную роль продолжала играть реалистическая литература. Были живы Толстой, Короленко, у которых были продолжателями Бунин, Куприн и Горький. Начало 20 века было отмечено взлетом русской поэзии. Модернистские течения, ожившие до некоторого времени келейно и незаметно, проявили себя в полной мере. Первым направлением поэзии Серебряного века был символизм. Теоретиками русского символизма были Мережковский, Брюсов и Белый. Символизм возник в противовес натуралистической литературе. Символисты стояли на позициях субъективного отношения к искусству, а субъективные ощущения выражали в символической форме. Символистов характеризует мистицизм, признание существования таинственного смысла мироустройства. Поэтическое слово, по мнению символистов, существует не только и не столько для того, чтобы что-то объяснить, но и для того, чтобы заронить предчувствие в душе читателя и вызвать определенное настроение. Символизм породил множество других модернистских направлений. Представителями, собственно, символизма были поэты: Блок, Брюсов, Бальмонт, Аннинский, Вячеслав Иванов и Гиппиус. Противоречие символизму возникло новое литературное течение акмеизм. Его представителями были Гумилёв, Ахматова, Городецкий, Иванов, Зинкевич и Лазинский. Акмеисты считали, что символы должны быть конкретными, вечными. Жизнь следует воспринимать через восприятие вещей, которые и должны быть символами чувств и настроений. Другим модернистским литературным течением начала 20 века был имажинизм. Его представителями являлись Есенин, Марингов, Ивнев и Шершеневич. Имажинисты считали необходимым отделение искусства от общественно-политической жизни. Во главу угла имажинисты ставили самоценность художественного слова. Искусство должно существовать для искусства и ради искусства. Главным в поэзии имажинисты считали фольклорное слово и ритм. Одним из литературных направлений Серебряного века был футуризм. Его представители Хлебников, братья Бурлюки, Каменский и Маяковский. Манифест футуристов был написан в 1913 году Хлебниковым и назывался «Пощечина общественному вкусу». Футуристы не предлагали какой-либо программы, Они занимались поиском новых форм речи речетворства. Поэзия живо реагировала на кардинальные перемены в жизни российского общества, особенно на революцию и на новый советский строй. Блок пишет поэму «12». Маяковский создает множество произведений о революции и советской власти. Есенин посвящает ряд своих стихотворений тому, как хорошо будет жить русская деревня при новом советском строе. Постреволюционная литература. После революции на первый план выдвинулась проза, в которой осмыслялись революционные события и время гражданской войны. Свои произведения создают «Пильняк», «Голый год», «Бабель», «Конармия», Фадеев, Разгром, Алексей Толстой, Хождение по мукам. В конце 20-х годов 20 го века литературная цензура еще не окрепла. Поэтому были созданы множество сатирических произведений, критиковавших новую советскую власть. Этими критиками были Зощенко, Олеша и Катаев. Коммунистическая партия обратила внимание на отсутствие цензуры лишь в 1928 году. С этого времени литература стала жестко идеологически регламентироваться, но, несмотря на это, выходят произведения пельника, «Волга впадает в Каспийское море», «Леонова», «Соть» и «Скутаревский», а также «Катаева. Время вперед». В 1932 году Появляется первый роман о коллективизации Михаила Шолохова «Поднятая целина». На волне укрепления диктатуры Сталина в 30-е годы все литературные объединения и общества были ликвидированы и принято решение создать общенациональный союз советских писателей. В 1934 году появилось первое произведение «Поднятая которая соответствовало идеологии новой власти, как закалялась сталь Островского. К 1940 году Шолохов заканчивает работу над романом «Тихий дон», за который в 1965 году он получил Нобелевскую премию. Этот роман освещает события революционного раскола, гражданской войны, а также общественно-политическую ситуацию на юге России в казачьей среде. В центре романа находится личность главного героя Григория Мелехова, который, подобно Андрею Болконскому в романе Льва Толстого «Война и мир», проходит тяжелый путь духовных исканий. Этот путь заканчивается тем, что герой выбрасывает оружие в Дон, решая, что братоубийственные войны не для него он должен пахать землю, а не убивать. Поэзия постреволюционного времени находилась в упадке. Создавшиеся поэтами произведения не имели существенной художественной ценности. Исключение составила написанная Твардовским поэма «Страна Муравия». Многие писатели и поэты стали жертвами сталинских репрессий. В их числе оказались Мандельштамп, Ахматова и Пельняк. Распространение получил жанр исторического романа, ярким примером которого явился роман Алексея Толстого «Петр I». Литература о Великой Отечественной войне. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Литераторы направили свои усилия на поддержание национального духа защитников Отечества. В это время созданы поэмы о войне. Киров с нами Тихонова, Зоя Алигера, Пулковский меридиан Инбера и Василий Тёркин Твардовского. Военную прозу создавали Симонов «Дни и ночи», Леонов «Взятие Великошумска», Катаев «Сын полка» и Фадеев «Молодая гвардия». В 1953 году умер Сталин, и литераторы стали высказывать свое недовольство по поводу регламентации литературного процесса. Возникла волна разоблачений преступлений сталинского режима. Но Хрущев не позволил писателям отходить от идеологии коммунистической партии. В 1958 году Пастернак под давлением партийных цензоров а вынужденно отказался от присужденной ему за роман «Доктор Живаго» Нобелевской премии. В 60-е годы произошел подъем поэзии. Стихи читали с эстрады и на улицах. Поэты собирали целые залы. Поэты требовали свободы художественного слова. Яркими поэтами этого времени были Евтушенко и Вознесенский. В 1962 году Была опубликована повесть Солженицына Один день Ивана Денисовича и его рассказы Матрёнин двор и некоторые другие. Но издательства не стали издавать его произведения. Его исключили из Союза писателей, а в 1970 году он получил Нобелевскую премию. Его романы издавались за границей. За роман Архипелаг ГУЛАГ его лишили советского гражданства и выслали из страны. В начале 60-х годов репрессиям были подвергнуты поэты Бродский и Синявский. Многих принуждали эмигрировать из Советского Союза. За рубежом публиковалось множество произведений, обличавших советскую власть. В 70-е годы эмигрировал писатель Аксенов. За рубежом вышли его произведения «Ожог» и «Остров Крым». В Советском Союзе в это время многие произведения появлялись в сам издате. Деревенская проза. С 50-х годов XX -го века в литературе выделилась группа писателей-деревенщиков, которые избрали своей тематикой литературных произведений изображение беспросветной жизни русской деревни. Представителями этой группы были Абрамов, Распутин, Белов и Остафьев. Два лагеря русской литературы. В начале 80-х годов в русской литературе уже оформились два лагеря литераторов – представители советской литературы и представители литературы русской эмиграции. Интересно, что со смертью выдающихся советских писателей, таких как Трифонова, Катаева и Абрамова, лагерь советской литературы значительно обеднел новых писателей в советском союзе не оказалось в это время публикуется произведение татьяны Толстой. литература 80тых дев-х годов с приходом к власти Гбачева стали публиковать ранее запрещенные в советском союзе произведения роман дети арбата рыбакова доктор Живага Пастернака, мы Замятина и архипелаг Гулаг Солженицына. В 90-е годы публикуются произведения Берберовой, Пильника, дневников Бабеля и Иванова, а также повестей Тендрякова, Войновича и Лепнинкина, а также писем Булгакова и рассказов Шаламова. В это время набирает силы постмодернистская литература, представителями которой являются Леонид Габышев, Зуфар гареев Сергей Каледин, Людмила Петрушевская, Александр Кабаков, Евгений Попов и Вячеслав Пьецух. Отдельно следует отметить литературу русского андеграунда, одним из ярких представителей которой был Венедикт Ерофеев со своей повестью «Москва. Петушки». На первом плане оказываются следующие писатели. Виктор Ерофеев, Зуфар гареев Валерия Нарбикова, Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн и Людмила Петрушевская. Премию «Буккера» первым в России получает в 1992 году Марк Харитонов за произведение «Линии судьбы» или «Сундучок» Милошевича, выходят произведения Виктора Пелевина. Прежних классиков Искандера, Битова, Маканина уже живо никто не воспринимает. Взгляды читателей обращены к постмодернистской литературе – Голковскому, Королеву, Бородыне и Горееву. В настоящее время в России большой популярностью – Пользуются мемуары и массовая литература. У всех на слуху авторы Доценко, Маринина и Донцова. Формируется особое направление гламурной литературы или литературы Рублевки. Она показывает жизнь и систему ценностей целого класса очень богатых и знаменитых людей, который образовался в России за последние 15 лет.